Борис Шергин, «Рифмы» Шиш по своим делам в город пошел Дело было летом, жарко Впереди едет дядька на лошади Шиш устал, ему хочется на лошадке подъехать Он и кричит этому дядьке «Здравствуйте, какой-то, какой-то ведь!» Дядька не расслышал, как его назвали... Только понял, что по имени и отчеству Он и кричит Шишу «Здравствуйте, молодой человек!» А Шиш опять «Как супруга ваша поживает? Как деточки?» Дядька говорит «Благодарим вас, хорошо живут А если вы знакомы, так присаживайтесь на телегу Подвезу вас Шишу-то то и надо» Сел рядом с дядькой А Шиш молча сидеть не может Он только тогда молчит, когда спит Он говорит Хе -хе, Дяденька, давайте играть в рифмы Эй, -э -э, что, что ж такое рифмы? А давайте так говорить, чтоб складно было ага, давай <связь> Вот, дяденька, как твоего папашу звали? Моего папашу звали Кузьма Шиш говорит Это дяденька для рифмы Скажи, как твоего дедушку звали? Кхе. Моего дедушку звали Иван Шиш говорит Хе -хе -хе. Твой дедушка Иван посадил кошку в карман Кошка плачет и рыдает твое дедушку ругает Дядька разгорячился Это зачем мой дедушка? Будет кошку в карман зажать Ты зачем такие пустяки прибираешь? Это дяденька для рифмы Я вот тебе сейчас скажу рифму тебе как зовут? <Snapchat> Меня Федя Дядька говорит, если ты Федя То поймай в лесу медведя На медведице поезжай, с моей лошади э, слезай Мы, Дяденька, я пошутил Меня зовут не Федя, а Степан Дядька говорит, если ты Степан Садись на аэроплан На аэроплане летай А с моей лошади слезай Дяденька, это я пошутил Меня зовут не Степан, а Силантий. Дядька говорит, если ты Силантий, То с моей лошади слезантий Что ты, дяденька? Такого и слова нет, слезантий Ха. Хотя и нет, а все равно слезай Шишу и пришлось слезать с телеги Так ему и надо Если тебя добрый человек везет на лошадке Ты сиди молча, а не придумывай всяких пустяков